«Я видела спектакль, который вы устроили сегодня на поляне. Начали вы хорошо, а потом вас стало заносить». «Пожалуй, вы правы», — сказал Форд. «И зачем это вам?» — спросила вторая девушка, невысокая и круглолицая. На Голгофарингеме она была художником небольшой рекламной компании и при всех неудобствах здешней жизни каждую ночь засыпала с чувством бесконечной благодарности судьбе за то, что на утро ей не придется рисовать тюбики зубной пастой. «Зачем?» «В самом деле совершенно незачем», —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 «Да-да, выбросим этот вздор из головы. Посмотрите лучше, какая красота. Солнце, зеленые холмы, речка, деревья горят. Даже если это сон, то кошмарный. Подумай только, уничтожить целую планету, чтобы проложить какую-то трассу», возмутилась Мелла. «Я слыхивал о вещах похлеще», — сказал Форд. «Где-то я прочел об одной планете в седьмом измерении, которую использовали как бильярдный шар в каком-то межгалактическом баре. Так вот, этот шар загнали в Лузу». А лузой служила черная дыра. Погибло десять миллиардов разумных существ». «С ума сойти!» – ужаснулась Мелла. «Зато этот удар пронес тридцать очков!» – заметил Форд. Агда и Мелла переглянулись. «Ну вот что!» – сказала Агда. «Сегодня после вечернего заседания комитета у нас вечеринка. Ну, приходите, если хотите». «Конечно, придем!» – ухмыльнулся Форд. «Ну, с удовольствием!» – выдохнул Артур. Артур и Мелла сидели рядом и наблюдали, как над тускло тлеющими деревьями восходит луна. «Ты говоришь, эту планету уничтожат?» — начала Мелла. «Да, через два миллиона лет. Ты говоришь так, будто в самом деле в это веришь». «Да, я верю. Мне кажется, я был там». Мелла покачала головой. «Какой-то ты странный», — сказала она. «Вовсе нет, я самый обыкновенный», — возразил Артур. «Просто со мной произошли очень странные события». «А что за история с планетой, которая попала в черную дыру?» верно, Форд прочел ее в книге». «В какой книге?» Артур помолчал. Потом сказал. «Путеводители, автостопом по галактике». «И что же это за книга?» «А знаешь, я как раз сегодня выбросил ее в реку», ответил Артур. «Вряд ли она мне когда-нибудь снова понадобится».